Глава 4. Гостиничное утро вновь началось с завтрака, доставленного горничной прямо в номер. Поедая яичницу с беконом, сосиски, булочки и прочее, наши путешественники обсуждали события минувшего дня, вчера из разъездов в отель они вернулись уже в сгущающихся сумерках, а заодно и планы на день предстоящий. Минувшим вечером на телефон Гурова пришел звонок из Москвы. Порасспросив о том о сем, Петр Орлов сообщил, что благодаря информации льва удалось выйти на след целой группы коррупционеров в ГУФСИН. Те за взятки выпускали на свободу и помогали скрыться за границей опасным террористам и крупным криминальным авторитетам, помещая вместо них в тюремные камеры случайных бродяг, похожих на незаконно освобождаемых негодяев. Как признались первые из уже задержанных, обратными была создана целая служба по поиску двойников тех, кого предполагалось выпустить. Представляешь, Эти скоты могли бы выпустить даже такую тварь, как Чекатила, заплати за него кто-нибудь 2 млн долларов. Но теперь они сами на нарах попарятся. Думаю, им самим такого варианта досрочного освобождения уже не выпадет. Вам со Стасом благодарность за проявленную бдительность. Заключил Пётр свою спич. Да я тут причём? рассмеялся Гуров. Это Стаса надо благодарить за его хулиганские замашки. Взял и перерисовал фото робота бороду с усами. Тут же сразу всё и выявилось. Закончив разговор с Орловым, Лев уже сам позвонил Марии. Конечно, была вероятность того, что в данный момент она находилась на сцене, а ее телефон лежал в гримуборной, сиротливо тренькая в никуда. Но к его радости Мария в этот момент оказалась дома. Звонок мужа ее очень обрадовал. Хотя она по своей натуре, не склонная ко всяким там муси-пуси, этого никак не проявила. Рассказав о своих впечатлениях за минувший день и поговорив с Марией о событиях театрального мира российской столицы, он отправился спать, унося в душе невесомый комочек пушистого тепла, сияющего и радостного. И вот теперь, после типично английского завтрака, они снова отправлялись, как это называл Крючко, чесать языки и мазолить уши. Будучи по натуре изрядным монархистом, Стас воспринимал проходящий форум как пустопорожнюю говорильню, не способную принести и гранапользы. Во многом с ним соглашался игуров. Впрочем, и сам Алексей Юрьевич не питал особых иллюзий по поводу того, что этот шпионский саммит позволит совершить хоть какой-то прорыв в деле преодоления терроризма. Уже то, что коммюнике, каковое предполагалось принять по итогам этой встречи, не имело даже силы рекомендательного характера для соответствующих структур ООН и правительств тех или иных стран, говорило о многом. В зале заседаний было шумно и весьма оживлённо. По рукам ходили лондонские газеты, в которых были опубликованы материалы о вчерашнем происшествии в кафе Появление Смирнова было встречено пусть и без бурей эмоций, но достаточно дружным гулом. Вообще-то повышенное внимание к этому событию Алексей Юрьевич спрогнозировал еще минувшим вечером, когда они в гостинице смотрели по ТВ-репортаже с места происшествия. Телевизионщики ухитрились раздобыть у полицейских снимки из кафе, на которых были запечатлены и распростерты на полу террорист, и Алексей Юрьевич, дающий пояснение полицейскому, и его спутники – Заметно выделяющийся среди прочих посетителей своими внушительными фигурами и официант Гари, лежащий на больничной кровати с забинтованной головой, как сообщил студент-официант полицейским и журналистам, незнакомца он видел впервые. Тот, сказав ему, что когда-то здесь работал и хотел бы забрать из бытовки забытый там блокнот с адресами друзей, прошёл вместе с ним в комнатушку, отведённую для обслуживающего персонала. Что было дальше, он не помнил. Едва они вошли в бытовку, всё внезапно исчезло. а когда он пришел в себя, то увидел над собой сотрудников скорой. Вышел и материал в Daily City News. Задуманный как интервью с одним из участников саммита, он перерос в рамки банального вопрос-ответ и вылился в полуполосное эссе о весьма нерядовом происшествии, свидетелем и даже отчасти участником которого довелось стать и автору материала. Вполне объективно изложив рассказанное Смирновым, Марина описала и шокирующий финал интервью, попытку неизвестного отравить ее интервьюируемого, в результате чего террорист сам стал жертвой яда. Момент дегустации отравленного кофе автор материала изобразил как, в принципе, добровольный акт. Фальшивому официанту оружием никто не угрожал, и насильно кофе в рот ему даже не пытались влить. Но самым скандальным моментом статьи оказался вывод, сделанный Мариной Хилбоу. Анализируя мрачноватые события, последние дни, преследовавшие Алексея Юрьевича, это и случаи в поезде, и слежка в Лондоне, и попытка отравления, она весьма жёстко поставила вопрос: А не организован ли и сам этот шпионский форум именно для того, чтобы выманить со своих родных территорий ряд людей, кому-то весьма неугодных, и физически их ликвидировать в Великобритании? К тому же ей удалось созвониться с натовским чиновником, который отвечал за организацию и проведение саммита. Тот так и не назвал источники финансирования этого мероприятия, отделавшись общими фразами о том, что по просьбе благотворителей он не может разгласить их имена. Кто-то из коллег Марины смог раскопать информацию о неизвестном отравителе. Как оказалось, этот человек по имени Барак Шмицсон, являвшийся уроженцем Пакистана, состоял в секте сатанинского толка Ангелы чёрного мира, которая непонятным образом соседствовала со штаб-квартирой фундаменталистского альянса благочестия и преданность вере, возглавляемого уже известным опером Керимом. Когда председательствующий, отставной сотрудник МИ-6 Жорж Гоу, объявил начало второго рабочего дня форума, прямо из зала слово попросил Смирнов Обратив внимание присутствующих на непонятное отсутствие представителя Германии Альфреда Кениля. Разумеется, сегодня мы на своей прежней службе не состоим, но тем не менее все мы люди военные, что такое точность, представляем достаточно хорошо. Не знаю почему, но у меня очень скверные предчувствия. Здесь ещё есть представители Германии. В задних рядах поднялся рослый белобрысый парень с толстой шеей атлета, который уведомил, что он помощник Гера Кениля. По его словам, тот задержался в гостинице из-за какого-то срочного телефонного звонка, а своего помощника отправил на заседание, чтобы по прибытии узнать о содержании пропущенной части дискуссии. «Я думаю, с ним все в порядке», — оптимистично улыбнулся Белобрысов унисон кое-откуда доносящимся смешкам в адрес Смирнова. «Тем не менее, я попросил бы вас прямо сейчас созвониться с ним по сотовой связи. Если с господином Кеннелем действительно все в порядке», Охотно принесу всем свои извинения за доставленное беспокойство. Сидя рядом с Гуровым, Стас недоумевающе таращился в сторону Алексея Юрьевича, пытаясь разуметь, о чём же тот сейчас ведёт речь. Лёва, что там случилось-то? Что он нам доказывает? Все мы от им обалдуем. Не выдержав, шёпотом спросил он у приятеля. Кто-то не пришёл на заседание, по-моему, какой-то немец. Алексей Юрьевич забеспокоился. С чего бы такое случилось? Эти раздолбая хихикают, вроде того, что зря он панику поднимает. Тоже, глядя в сторону Смирнова, в полголоса пояснил Лев. Снисходительно улыбаясь, Белобрысый достал свой сотовый и, понажимав на кнопки, поднес его к уху. Потекли секунды ожидания. Постепенно снисходительная улыбочка на лице Белобрысого погасла и сменилась хмурой гримасой беспокойства. Прождав около минуты, он растерянно опустил телефон и недоуменно объявил, что абонент по совершенно непонятным причинам не откликается. Зал тут же встревоженно зашумел. Начались какие-то споры, уточнения, разбирательства. «Я бы настоятельно рекомендовал вам немедленно отправиться в гостиницу и уже прямо сейчас вызвать туда полицию, строго глядя на Белобрысова», сказал Алексей Юрьевич и, посмотрев в сторону Гурова, встретился с ним взглядом. Поняв его без слов, Лев склонился к Стасу и в полголоса уведомил. «Я в отель «Альбион», посмотрю, что там и как. А ты остаешься прикрывать Алексея Юрьевича. Сдается мне, события нас ждут бурные». Выйдя из конференц-зала следом за Белобрысом, он взял такси и минут через десять вышел у модернового стеклянно-металлического параллелепипеда с кабинами лифтов, бегущими вверх по стене здания внутри прозрачных тоннелей. Гуров поднялся по ступенькам к вестибюлю с автоматическими стеклянными дверями и вошел в холл гостиницы. Подойдя к портье, показал билет участника саммита и спросил, в каком номере проживает мистер Кеннель. Он пригласил меня к себе в гости, на своем не очень правильном английском пояснил Лев. но почему-то не отвечает на звонки. Кстати, его помощник, по-моему, только что прошел наверх. Сообщив, что мистер Кеннель проживает в номере 217-м, партий кивнул в сторону лестницы, по которой только что поднялся Белобрысый. Поспешив за ним следом, Гуров быстро сориентировался, в какой стороне находится нужный ему номер. Но искать долго не пришлось. Одна из дверей неожиданно с грохотом распахнулась настиж, и в коридор с перекошенным лицом выбежал помощник Кеннеля. Что случилось? Направляясь к нему, спросил Лев: "Он жив?" Найн ноу no замотал тот головой. "Его убили? Полицию вызвали?" "Да, только что. А вы кто?" Насторожился белобрысый. "Я русский сыщик", показывая удостоверение, пояснил Гуров, сопровождающий мистера Смирнова. "Сюда прибыл по его поручению. На мистера Кеннеля могу взглянуть?" "Идёмте", уныло кивнул тот. Они вошли в номер. И лев с порога увидел лежащего навзничь с раскинутыми руками мужчину преклонного возраста. В его лбу краснело пулевое отверстие, под затылком расплылась лужица крови. Подойдя к убитому, Гуров проверил пульс на шее и, убедившись, что тот действительно мертв, закрыл его глаза. Оглядевшись, он заметил пулевое отверстие в оконном стекле, от которого в разные стороны змеились трещинки. Приблизившись к окну, лев осмотрел след пули. Судя по росту убитого и высоте расположения пробоины в окне, стреляли из снайперской винтовки с здания напротив. Вероятнее всего, из окна 3-го или 4-го этажа. Мысленно прикинув различные варианты траектории полёта пули, он пришёл к окончательному выводу: стреляли с третьего. В этот момент в номер вошли несколько полицейских и людей в штатском. Началась обычная процедура криминального расследования. Эксперты в штатском принялись изучать пулевое отверстие, фиксировать положение трупа. О полицейские в форме приступили к выяснению обстоятельств случившегося в Белобрысова. Но тот лишь растерянно разводил руками, поясняя, что убийство Кеннеля произошло в его отсутствие. Вы говорили, что ему кто-то позвонил, и поэтому он задержался в номере, напомнил лев. Надо срочно выяснить, откуда могли позвонить на этот телефон примерно полчаса назад. А вы кто, сэр? Подозрительно глядя на него, поинтересовался старший полицейский с нотками неприязни в голосе. Узнав, что это его коллега из России, который как и Кенильс с помощником прибыл на Шпёнский саммит, тот сразу же помрачнел и заявил недовольным голосом, что посторонним здесь делать нечего. Но в этот момент один из экспертов, внимательно взглянув на Гурова, удивлённо спросил: "Сэр, а это вас вчера показывали по телевидению? Ну, в связи со смертью террористов в кафе". Лев, приостановившись на полпути к двери, оглянулся и подтвердил, что это и в самом деле он. Старший полицейский, словно в нем сработала пружина, ринулся к нему и цепко схватил за руку. «А вы не могли бы пояснить, сэр, что вообще здесь делаете и как сюда попали?» Спросил он, накинув льва многообещающим взглядом. Иронично усмехнувшись, Гуров спокойно пояснил чуть ли не притопывающему от нетерпения Бобе, что сюда он прибыл по поручению своего сопровождаемого, который, особо отметил лев, первым поднял тревогу в связи с отсутствием Альфреда Кеннеля. Билл Брысс тут же подтвердил, что и впрямь именно мистер Смирнов убедил его срочно вернуться в Эльбион. Хм, недовольно поморщился придирчивый Бобби. Как бы там ни было, но ваше присутствие здесь наводит на определённые размышления. Вам придётся проехать с нами в участок. В качестве свидетеля или подозреваемого? Прищурился Гуров. Хм, если вам угодно, то в какой-то мере в качестве подозреваемого, уже не очень уверенно ответил тот. Браво! Браво! Лев саркастично поаплодировал. Мистер Лестрой 2 методом случайного тыка в 1 минуту раскрыл убийство. Надо же. Оказывается, из России мы приехали на саммит с единственным желанием заняться убийством его участников. А как же презумпция невиновности? А что скажете о попытке убийства самого Смирнова? Кстати, вашими коллегами пока так и не раскрытого. Ах, да? Наверняка всё это мы сами организовали. Скажите, сэр, как часто вы пользуетесь своей головой по назначению? Она ведь предназначена не только для того, чтобы носить на ней этот замечательный форменный головной убор. Слушая Гурова, прочие коллеги из Лишнерьяново чина с трудом сдерживали улыбки. Всякому было ясно, что логика их старшего в данном случае явно захромала. Поняв, что настроение команды экспертов и детективов ему совершенно не созвучно, старший Бобинь неохотно махнул рукой и сердито буркнул: "Можете идти. Только прошу вас, сэр, здесь больше не появляться и не мешать проведению расследования". Желаю успехов, сэр, насмешливо откликнулся Лев, покидая номер. Выйдя на улицу, он тут же направился в подъезд дома напротив. Быстро взбежав на четвёртый этаж и сориентировавшись, Гуров толкнул одну из дверей, которая открылась без малейшего усилия. Из квартиры доносились приглушённые мужские голоса. Войдя внутрь, Лев увидел троих мужчин: одного в полицейской форме и двоих в штатском, которые стоя у окна что-то горячо обсуждали. Тут же у стены стояла винтовка с оптическим прицелом. Увидев человека, которого они только что видели в номере Кеннеля, детективы примолкли и выжидающе повернулись в его сторону. «Что вам угодно, сэр?» – спросил полицейский. «Джентльмены, я хотел бы вам сказать, что вы не там ищете огневую точку снайпера, на все том же кое-каком английском уведомил их лев. Здесь ложная точка, чтобы сбить полицию со следа». «Почему вы так думаете?» Детективы недоуменно переглянулись. Вы же видели, что пуля вошла в лоб убитого под острым углом горизонтальной плоскости, подходя к окну заговорил Гуров. Если бы выстрел был из этого окна, то она бы вошла или втемя или в лоб, но под более тупым углом. Мало вероятно, что был он стояло у окна, запрокинув голову. А значит, стреляли из окна этажом ниже. Полицейские заколебались. Доводы непонятного гостя с сильным восточноевропейским акцентом выглядели вполне убедительными. Найти на поводу у первого встречного казалось не солидным. Поняв настроение детективов, Леф улыбнулся. Я вижу, вы сомневаетесь. Хорошо, заключим пари. Если я ошибся, то при вас съем своё служебное удостоверение российского сыщика. Вот оно. Но уж если я окажусь прав, то своё удостоверение съедите вы. Ну как? По рукам? Ещё раз переглянувшись, детективы наконец-то кинулись. Бобби примирительно уведомил Хорошо, сэр. Мы вам верим и сейчас попытаемся осмотреть то помещение. Все вместе они спустились вниз, и тут обнаружилось, что квартира, на которую указал Гуров, тоже не заперта. Озабоченно переговариваясь, детективы и Гуров осмотрели комнату, окна которой выходили в сторону отеля Albion, но ничего существенного сходу найти не удалось. Детектив в полицейской форме Азадаченко почесал затылок под форменной каской. Он уже убедился в том, что русский оказался прав, здесь действительно побывал некто и не самыми добрыми намерениями. Но ведь и явных следов его пребывания тоже заметно не было. Осмотрев подоконник, Лев знаком позвал его к себе. Обратите внимание, окно недавно кто-то открывал. Видите? Оно даже не закрыто на фиксатор. Второе. Смотрите на подоконник. Видите, на том пыль не тронутая, а здесь полоска от ствола винтовки. Секунду. Заглянув под софу, он достал оттуда винтовочную гильзу. А вот и вещественное доказательство. Убийца так спешил, что даже не потрудился забрать важную улику, пояснил Гуров. Решив, что ему здесь больше делать нечего, картина убийства была ясна как белый день. Он решил вернуться в Британское содружество. Когда Лев вышел на лестничную площадку, его догнал один из детективов и, пожав руку, выразил благодарность за оказанную коллегам профессиональную помощь. Кивнув, Гуров направился к лестнице. Но в этот момент услышал чьи-то шаги, доносящиеся сверху. Он обернулся и увидел масластого малого с острым. Носом и впалыми щеками, в хиповом прикиде, который не спеша вихляясь и подергиваясь, как видно в такт музыке, в его ушах были наушники плеера, спускался откуда-то с верхних этажей. Бобби, который уже собирался вернуться обратно в квартиру, заметив настороженную реакцию Гурова на появление Астроносова, замер на пороге. Он в ожидающих глядел то на льва. То на, в общем-то, ничем особо непримечательного типа. Скорее всего, подумалось полицейскому, тот работал разносчиком в пиццерии, а в этом доме проживал, снимая угол за две сотни фунтов в месяц. Но Гуровчев чья интуиция в этот момент сработала подобно пожарной сигнализации, ощутил всем своим существом: этот тип здесь появился не случайно. Его он сам не мог понять почему, насторожил уже один лишь звук шагов разносчика пиццы. Да и вообще что-то в этом остроносом было нарочито спокойное, демонстративно независимое. Он всем своим видом как бы объявлял окружающему миру. «Я уверен в себе. Я чувствую себя хозяином положения. Мне плевать на то, что вы могли бы обо мне подумать». Когда Астронос иступил на лестничную площадку, Лев совершенно миролюбиво, даже с линцой в голосе поинтересовался. «Простите, милейший, вы живете в этом доме?» «Да да, явно не ожидая услышать подобного вопроса», кивнул разносчик пиццы. «И если человек, не сведущий, воспринял бы этот ответ как вполне адекватный моменту, то чуткое ухо Гурова мгновенно уловило в этом «да» едва уловимый оттенок тревоги и некоторого раздражения. Да и кивок был чуточку нервным и в чем-то вынужденным. Мгновенно поняв по взгляду этого рослого, сильного мужчины, что тот ему не поверил, остроносый, приостановившись, попытался поправиться. То есть нет? То есть? И тут до него дошло? Зря он пустился в объяснение. Теперь уже точно можно было понять, что он в этом доме посторонний. И что соврал он, сказав «да», не просто так. А вследствие каких-то весьма и весьма серьёзных причин. Запаниковав, разносчик пиццы выхватил из запасухи короткоствольный револьвер, однако полицейский, явив похвальную реакцию, тигром метнулся к нему и перехватив руку, очень профессионально заломил её за спину, после чего, сделав подбив опорной ноги, повалил страну с его лицом вниз. На шум из квартиры выбежали все прочие. На запястьях парня тут же защёлкнулись браслеты наручников, изъятый у него пистолет был упакован в пластиковый пакет. При проводя в задержанного в обследуемую квартиру, детективы потребовали от разносчика пиццы соответствующих разъяснений. Но тот, говоря сленгом российских зеков, решил уйти в несознанку, объявив, что он ничего не знает и знать не желает. Винтовку в квартиру этажом выше ты отнёс. Строго спросил полицейский, сверля задержанного изучающим взглядом: "Ты сам стрелял или прикрывал киллера? В этой квартире кто проживает?" «Ну? Я ничего не знаю. Я требую адвоката. Я требую адвоката». По-попугайски заучено твердил остроносый, как-то странно меняясь в лице, которое в этот момент можно было принять за безжизненную восковую маску. Да и сами его движения с какого-то момента вдруг приобрели механическую угловатость, как если бы он был заводной куклой, приводимой в движение металлическими пружинами. Указав на него взглядом, Лев в полголоса сообщил старшему детективу, что задержанного стоило бы немедленно показать специалистам по психиатрии. Он заподозрил, что астроносый, был ли он киллером или сообщником, обеспечивавшим убийца отход, кем-то искусно зомбирован. Вполне возможно, предположил Гуров, факт задержания мог стать пуском особого мозгового процесса, направленного на самоуничтожение. Всходу поняв Льва, детективы, больше уже ни о чем не спрашивая задержанного, повели его вниз, к своей машине. Но едва распахнулась дверца полицейского автомобиля, Астраносц внезапно позеленел. Его лицо исказилось немыслимой мукой, и он конвульсивно дёргаясь, начал падать на тротуар. Полицейские успели подхватить его под руки, но это уже ничем не могло помочь. Разносец пиццы, выпучив глаза и розинув в безмолвном крике рот, бессильно обвис без каких-либо признаков жизни. Проверив пульс на его шее, старший детектив с крайней досадой сердито бронил: "Готов. Да с ним работал настоящий ас по части психологического кодирования". Глядя на труп Страносова, констатировал Гуров: "В Москве я сталкивался с так называемыми шахидами, но эти смертники были запрограммированы на подрыв специального пояса. А вот такой способ самоликвидации, можно сказать, вижу впервые". Он вновь вернулся в Эльбеон, где основная группа детективов уже закончила свою работу и спускалась по лестнице в холл. Здесь в этот момент скопилось немало постояльцев из Изивак, которые шумно обсуждали происшествие. Когда санитары на носилках вынесли накрытое простынёй тело убитого, шум сразу же стих. Послышались жалостливые женские возгласы. Проходя мимо Гурова, Ластрой 2 недовольно засопел носом, но ничего не сказав, проследовал к выходу. Лев вновь поднялся к номеру Кеннеля, дверь которого была опечатана, и увидел Белобрысова бесцельно бредущего по коридору. Лицо парня выражало неподельную горечь. Видимо, он и в самом деле очень сильно переживал из-за смерти своего патрона. Заметив льва, Белобрысы остановился, выжидающе глядя в его сторону. Подойдя к нему, на англо-немецкой языковой смеси Гуров сообщил, что считает убийство Альфреда Кеннеля следствием того, что тот располагал некой весьма важной информацией в силу своей прежней деятельности. Да, сэр, я тоже так думаю, кивнул Белобрысы. Эти детективы из Скотланд-Ярда пытались выяснить, кто мог звонить господину Кеннелю. Испытующе глядя на него, поинтересовался лев. Тот лишь недоумённо пожал плечами. До болом, мысленно помянул Гуров Ле Стрэйда 2. Это надо было выяснить в первую очередь. А он из своих пустых амбиций даже не почесался. Идиот. Его напарник Вонн и сообразительнее и проще оказался. А этот охламон поди только и умеет, рашаркиваться перед начальством. Я понимаю, что любая информация, связанная с господином Кеннеллом, относится к категории секретной и огласке не подлежит, заговорил он, потирая лоб, что было признаком напряжённого раздумья. Но тем не менее, вы не могли бы мне сказать хотя бы каким направлением занимался ваш патрон до того, как ушёл в отставку? Белобрысы надолго задумался, после чего очень тихо сообщил: Ближний Восток и Северная Африка. В первую очередь Иран, Алжир, Марокко, Тунис. Только, сэр, я вам ничего не говорил. Сообщаю вам это только потому, что, может быть, благодаря моей информации вам удастся установить, кто заказчик убийства. Насколько я знаю, ваш патрон тоже под прицелом. Поблагодарив его хотя бы за такие сведения, Лев вышел из отеля и, взяв такси, отправился к британскому содружеству. В конференц в зале очередное пленарное заседание шло своим ходом. Один из выступающих темпераментно с запалом доказывал необходимость создания специального международного центра по ведению информационной войны с террором. По его мнению, подобный центр мог бы, с одной стороны, вклиниваясь в информационные связи террористических группировок и объединений, вносить в их деятельность сумятицу и хаос. А с другой, получая всеми мыслимыми способами информацию о самих группировках и их лидерах, немедленно снабжать ею специальные контртеррористические подразделения. Когда был объявлен перерыв, в холле Гуров подошёл к Алексею Юрьевичу и рассказал о случившемся в Эльбионе. Высказал и свои догадки о возможных причинах убийства Кеннеля. Он, как и вы, тоже работал на Ближневосточном и Североафриканском направлениях. «Возможно, и он, и вы сталкивались с одними и теми же людьми, которые сейчас очень хотели бы избавиться от всех, кто их знает», закончил он свое повествование. «Вспомните, кто из тогдашних политиков, военных, мусульманской знати на сегодня ушел в террористические структуры? Может быть, они и есть авторы всех этих заказов?» «Да, похоже на то», — согласился Смирнов. «Значит, они решили не повторяться. Французы устроили сердечный приступ, меня пытались отравить, Кеннеле убил снайпер». и все мы имели отношение к Ближнему Востоку и Северной Африке. Кстати, Кеннель, он какой из себя. А вот я снял его камерой сотового. Лев достал из кармана телефон и, поманипулировав кнопками, вывел на дисплей фотоснимок убитого в Альбионе. Алексей Юрьевич, нахмурив лоб, некоторое время изучающе смотрел на искаженные смертью черты лица Кеннеля, что-то напряженно вспоминая. Да, я его помню. Наконец нарушил он молчание, утвердительно кивнув головой. С ним я несколько раз сталкивался в Тунисе. По-моему, он там владел небольшой автомастерской и звали его Михаэль Фогельман. Точно, Михаэль Фогельман? В таком razie можно попробовать вычислить того, кто опасается нашего с ним знакомства. Кто же он? Кто же кто же? Заложив руки за спину, с озабоченным видом Смирнов прошёлся по холу, но в этот момент прозвучало приглашение пройти в зал. Когда в зале установился хотя бы относительный порядок, председательствующий, всё тот же Жорж Гоу, объявил очередной вопрос повестки дня. Но в этот момент со своего места вновь поднялся Смирнов и попросив слова, объявил о том, что около часа назад в своём гостиничном номере был убит Альфред Кеннелл. Потрясённый услышанным, зал мгновенно умолк. Присутствующие с недоумением и тревогой воззрелись в сторону Алексея Юрьевича. Джордж Гоу утерев обширную лысину носовым платком и хлопая глазами, пригласил его на кафедру, чтобы Смирнов сообщил детали произошедшего. Поднявшись из зала, Тот вкратце изложил услышанное от Гурова. Его голос звучал сдержанно и твёрдо, но в нём ощущалась и какая-то ностальгическая грустинка. Я задумался над тем, кто мог бы быть организатором и заказчиком всех этих покушений, и на Якоба Даре, и на меня, и на Альфреда Кеннеля. Алексей Юрьевич, опустив голову, сделал небольшую паузу. Должен сказать, что я как представитель бывшего Союза, а теперь России, Согласно логике вещей, как будто бы должен был воспринять смерть своих бывших коллег, в своё время находившихся в других окопах, по меньшей мере без намёка на скорбь и сожаление. Мы были непримиримыми соперниками. Мы принадлежали к разным блокам и порой воспринимали друг друга как врага. Но тем не менее мне очень жаль, что эти люди преждевременно ушли из жизни. И я хотел бы назвать того, кого считаю их убийцей. Сегодня этого человека зовут Шах Абудзин. Насколько мне известно из закрытых источников, Он один из главарей террористического так называемого Чёрного альянса, о котором вчера мы уже вели речь. Но это его сегодняшнее имя. Ранее это был агент разведслужб Соединённых Штатов Николас Болс, принявший ислам и перешедший на службу к тому, кого террористы велечают шахом шахов, султаном султанов, царём царей. Настоящее имя главаря Чёрного альянса мне, к сожалению, пока неизвестно. Сказанное Смирновым произвело впечатление обычного именуемое журналистами эффектом разорвавшейся бомбы. Сразу в нескольких концах зала послышались возмущённые протестующие возгласы. "Этого не может быть!" задыхаясь от приступа аллергического кашля, выкрикнул бывший резидент ЦРУ по Восточной Европе Алан Гаренс. "Он мой хороший товарищ, и я не позволю марать его честное имя. Николас погиб смертью героя во время пересечения Ливийско-Тунисской границы. Мистер Смирнов, сказанное вами ложь и клевета. Сэр, вы можете каким-то образом подтвердить достоверность своей информации?" потайся блюсти некий нитролитет, поинтересовался Джордж Гоу. Мистер Гаррингс, вы прекрасно знаете о том, что Николас Болс не погиб на пустынной дороге, перевернувшись в машине, потерявшей управление. С чуть заметной улыбкой ироничного сожаления Алексей Юрьевич покачал головой. В том шевроле сгорел совсем другой человек. Николасу Болсу нужно было как-то обставить своё исчезновение, и он задействовал вариант с автокатастрофой. На исламистов из Аль-Каиды он работал с конца 80-х. Откуда такая информация? От наших информаторов из арабских стран. Если бы он не инсценировал свою гибель, его устранили бы по приказу из Ленгли, там узнали об измене Болзе и уже решали вопрос, как от него избавиться. Ну а его самостоятельный уход устроил всех, и поэтому Болзе официально решили считать героем, погибшим при исполнении опасного задания. Ложь! Ложь! Ложь! Уже без особого запала, с некоторым даже унынием, повторил Гарринс. Хорошо, Смирнов усмехнулся. Я лично был на месте автокатастрофы в тот момент, когда тунисские пограничники и пожарные осматривали только что потушенную машину. В кабине был всего один человек, с обою довольно тщедушный, ростом около пяти с половиной футов, тогда как Болс был телосложение весьма крупного, при более чем шести футах роста. И последнее. Среди тех, кто в этот момент, кроме меня, проезжал мимо и остановился, чтобы посмотреть на последствия автокатастрофы, был и хозяин небольшой тунисской автомастерской Михаэль Фогельман, настоящее имя которого – Альфред Кеннель. Вам это ни о чем не говорит. Зал вновь притих, ошарашенный столь неожиданными откровениями. Стушевавшийся Гарринс, что-то бурча под нос, медленно опустился на место. Поблагодарив за внимание, Смирнов также спустился в зал. Приободрившийся Джордж Гоу объявил пленарное заседание продолженным – и предоставил слово очередному выступающему. Слушая монотонный, усыпляющий спич кого-то из натовцев, Стас несколько раз потянулся, пару раз зевнул и, наконец, пробормотал на ухо Гурову. «Лёва, у меня уже и задница затекла от сидения, и уши болят от этой пустопорожней болтовни. Может, пойду к урну?» «Да, пошли, немного постоим на улице», — к удивлению Стаса, согласно кивнул тот. «Самому тутошняя болтология остачертела по самое не могу».